Глава четвертая. «Здравствуй, море! Привет, Наташа!» «Все же, как много, все-таки значит солнце, когда долго его не видишь. Кажется, что каждая твоя клеточка оживает. Невольно подставляешь лицо горячим лучам, жмуришься от восторга, как кошка, который чешут за ухом, улыбаешься без причины. Может, потому люди живут на юге всегда такие добрые и расслабленные. А что им напрягаться? Перегрелся? Охладись, устал, поспи». Они никуда не спешат, ничего и никому доказать не пытаются, просто наслаждаются жизнью. Вип-пакет включал не просто проживание в лучшем отеле Анталии. В аэропорту меня неожиданно встречает Майбах с водителем. Мы едем медленно, потому я могу спокойно разглядывать этот небольшой городишко, превращенный за несколько десятков лет в туристическую Мекку. Смотрю по сторонам, а все и правда красивые. И я не про туристов. Те-то как раз разные. Отдыхают, расслабились, ослабили ремешки на животиках. Кроме русских девушек, конечно. Эти не сдаются. Все на каблучищах на брусчатке и под жару в 35 градусов. Про красоту это я про турков. Словно бы они сейчас специально дефилируют по ухоженным тротуарам, как на подбор на любой вкус. Черные, белые, красные ходят и манят. Интересно. И эта часть отдыха или воображение каждой русской женщины, попавшей на турецкий курорт, сразу становится очень уж богатым и разыгравшимся. На входе меня уже встречает одна из менеджеров девушек с помощником. Мне протягивают какой-то вкуснейший welcome drink. Быстро оформляют документы и ведут к астрономически-футуристическим лифтам. «Мы взяли на себя смелость и сделали вам апгрейд до люкса, мисс Ольга, — говорит она, — и, изящно проведя карты по ассенсору у высокой двери, запускает меня в настоящий дворец. Огромная кровать размером с футбольное поле, о королевском величии спящего человека, на которой должен свидетельствовать палантин из легкой органзы». Изящная, но и эффектная, и, я бы даже сказала, дерзковатая мебель в стиле филипплейн Здесь нет золота, эмиратской роскоши, нет европейского аскетизма. Здесь элитная Турция, черные тона, дорогие лощеные фактуры, много темного дерева и бархатно порчевые тяжелые ткани в стиле гранж-шика. Ночь была какая-то муторная и беспокойная. На поверку огромная широкая кровать показалась мне слишком уж мягкой, и я привыкла к жесткому матрасу, да, тому самому ортопедическому, на котором подруженцы испытывала лжеоргазмы с моим бывшим благоверным, и потому с утра чувствовала, как беспощадно болят мышцы, которые я отлежала». А еще мне полночи снился этот самый бывший. Мы то ссорились, то мирились, то вспоминали прошлое. Черт, вот совсем ведь не хочу о нем думать. Вообще нехороший сон. Помните примету «Сплю на новом месте, присни жених невесте». А тут как-то и жених протух, и невеста уже не невеста. Сказать, что я сильно убивалась по нему, едва ли. Давайте быть честными». «С вами-то хотя бы я могу быть самой собой». Паша никогда не был для меня принцем на белом коне. В свое время мы познакомились в институте, и ведь даже не нравились друг другу сначала. Просто ходили на одни пары по одному институту в одни аудитории, а потом вдруг бац – и свадьба. Потому что и почему бы и нет...» И вот это самое страшное, когда потом припрёт, и ты оглядываешься назад и понимаешь, что тур на отдых некоторые подбирают более тщательно, чем ты мужа. Только одно дело испорченный отдых, а жизнь. Смотрю на улицу и невольно таю от вида моря. Ладно, оставим в стороне переживания реальности. За окном солнце я, наконец, кину с себя струпья осеннего авитаминоза и окунусь в живительное тепло моряшка. И пускай кому-то уже не сезон и вода холодная, нас, горячих россиянок, пуганных лютыми морозами, градом посреди лета и снегом в сентябре, не остановить какими-то там 22 градусами по Цельсию». Чтобы не терять времени зря, бегу вниз, натянув на себя купальник, парео и шляпу. Солнцезащитный крем, любовный роман и очки уже в сумке. А что? Берег тоже нужно протестировать. «Добрый день! Я бы хотела позавтракать, проспала буфет. А сервис тут правда неплохой. Уже спустя минуту красавица-менеджер уверенно ведет меня за собой, чтобы накормить. Притом локацию мне было предложено выбрать самой. «С видом на море». Безапелляционно заключаю я и следую за красоткой наружу через утопающую в зелени ароматах розы колоннаду. Проходим вдоль бассейна. Менеджер немного впереди. Я слышу, как пищит телефон, и потому слегка от нее отстаю, когда копаюсь в необъятной пляжной сумке в его поисках. И вдруг сбоку прилетает на ломаном русском. Зачетная попка Наташа. Дергаюсь. Чувствую, как злость резко подскакивает диким градусом в крови. И я, конечно же, не Наташа, и попа у меня оставляет желать лучшего, по крайней мере, по версии почти бывшего мужа. И вообще, я приехала на море, чтобы просто забыться после гадкой измены благоверного, а не выслушивать нелепые комплименты местных самцов. «Это возмутительно!» — кричу я вслух самой себе, чувствуя, как закипает кровь внутри, а в висках начинает яростно пульсировать. Разворачиваясь на каблуках, ну, допустим, каблуков не было, были шлепки на ровной подошве, но все же я привстала на цыпочки. Тут же мечу, словно бы стрелами, взглядом в наглого козла, который стоит напротив и осмелился мне это сказать». «Я ему кто? Он вообще где? И это сервис пять звезд?» Яростно подлетаю к матче в бедлом поло и темно-синих шортах. Хочется в буквальном смысле надавать ему пощечин за то, что вот так на ровном месте просто взял и унизил меня перед другими туристами, мирно отдыхающими у бассейна. «Ты что себе позволяешь, баран?» Начинаю злобно рычать на русском, когда вижу, что его глаза округляются, и он явно меня не понимает, раздраженно хмыкаю. «Успел выучить только одну тупую фразу?» «Местом работы не ошибся, кочегар?» Поворачиваюсь к сопровождающей меня менеджеру, трясясь от ярости, и уже на английском выдаю. «Немедленно отведите меня к начальству и сообщите мне имя этого...» Девушка почему-то очень бледная и испуганная, что-то блеет невнятное. «На самом деле, на ее месте я бы тоже труханула. Ну а как?» Ты тут пытаешься представителю ведущей российской туркомпании впарить свой отель как образчик люкса и респектабельного комфорта, а все усилия портит какой-то говноработничек по найму из глухой турецкой деревни, который словно бы в первый раз в жизни видит белую женщину, не умеющую держать не язык за зубами, но другие длинные, ну, я почему-то так решила, что они обязательно должны быть длинными, органы» кависает неловкая и неопределенная пауза. Баран, к слову сказать, природа которого явно не обделила эффектной внешностью, пусть и отыгралась на мозгах, продолжает удивленно на меня взирать. Злинный, судя по фактурности синих шорт, тоже, видимо, все и правда в порядке. Невозмутим, улыбчив, туповат на вид, ну, как все красавцы а я только еще сильнее бешусь от этой его реакции, потому что на его лице не грамма испуга или сожаления, а какое-то даже веселье. Нет-нет, он не улыбается, но ему явно смешно. Смеется он, козел. Ничего, еще посмеется. «Вы оглохли?» – снова раздраженно поворачиваюсь к менеджерше. «Приведите сюда кого-то из начальства, или я немедленно съезжаю из отеля с соответствующими отзывами». На нас сейчас, кажется, смотрит весь бассейн. Кто-то высовывает любопытные намазанные солнцезащитным кремом мордашки и синий глади воды. Кто-то приподнял свои сверкающие маслом с каротином спинки и выгибается, чтобы созерцать очередное шоу с участием «Русской». И в этот самый момент со стороны ближайшего от нашей злонга, на котором развалился пузатый мужик похожий на тюленя, держащий в руках телефон, я слышу: "Классная попка, Маташа".